Еще б не жаловаться, ведь в последний день нашего пребывания у моря она наела с рыбы про запас. «У тебя была бумажка с записями», — сказала ей Люцина. «Где она?» «Как где?» «Я дала ее Тересе». «Мне возмутилась Тереса. Ничего подобного. У меня она была с самого начала, а потом я ее кому-то передала». «Так где же она может быть?» «Посмотри в бардачке».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 «Остановитесь на чем-нибудь одном!» — рассердилась я. «Не могу же я перечислять сторожу всю эту гадость! И побыстрей думайте!» Тереса поднапряглась и выдала новое предположение. Вроде бы это было как-то ласкательно. «Вожка — Вожка! — немедленно откликнулась мамуля. — Ну, знаете, — возмутилась я, — если его зовут пан Комарик... А я буду спрашивать о пани Вошке. Лучше мне туда вообще не соваться. Фиг мы тогда ключ получим. Еще в суд меня потянут за оскорбление человеческого достоинства. — А ты постарайся спрашивать без свидетелей, — посоветовала Люцина. — не С вами каши не сваришь. Похоже, остаток дней своих мы проведем на улице партизан в Свебодицах у проходной кондитерской фабрики.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 отвергали как шмеля так и жужерицу главным образом потому что от них было трудно образовать уменьшительное положение становилось угрожающее безвыходным